Часть вторая и свет во тьме светит в качестве эпиграфа. Вера это просто ничем не объяснимое доверие Богу, доверие, которое и представить не может, чтобы Бог от нас отошел хоть на шаг. Освальд Чемберс глава первая. После встречи с пастором евангельской общины Лидия загорелась сердцем. Желание быть членом этой общины воспламенило ее оживающий дух. Но сначала она хотела разрешить все вопросы с православным батюшкой, у которого в течение долгого времени исповедовалась и причащалась. В воскресенье она отправилась в храм. Ей не терпелось поговорить со священником, но до служения он был недоступен. Отстояв, как обычно, всю литургию, она дождалась-таки этой встречи. Как только появилась возможность поговорить, она сразу же подошла к батюшке и стала объяснять причину своего последнего посещения служения. Я читаю Библию и нахожу большие несоответствия православного вероисповедания со священным писанием. Господь Бог резко осуждает любое изображение Бога. И поэтому использование в поклонении Богу икон называется идолслужением. Выразительно, но с явным волнением передавала Лидия священнику полученные из Библии откровения. «Я не могу и не хочу делать то, что осуждает Бог, батюшка. Я уважаю вас, и поэтому я здесь в последний раз, чтобы поблагодарить вас за ваше внимание ко всем моим переживаниям. Священник слушал Лидию, не перебивая. Казалось, он о чем-то напряженно размышляет. Когда она замолчала, он положил свою руку ей на плечо и угрюмо произнес, «Ты делаешь неверный шаг, дочь моя, оставляя самую правильную веру, благословленную самой Богородицей. Почитай соборные постановления святых отцов. Истинность этого учения они подтвердили всей жизнью своей. «Батюшка, простите меня, но я хочу прежде всего знать мнение Бога, а не святых отцов. Разве есть что-то более важное, чем Божье Слово?» Священник отвел взгляд в сторону и, не отвечая на вопрос Лидии, не скрывая своего недовольства, спросил. «И хм, куда пойдешь теперь? В какую-нибудь секту?» Лидия даже растерялась от такого ироничного вопроса. Но в следующую минуту к ней пришла ясная мысль, и она ответила: А, я буду молиться и просить Бога, чтобы он сам показал мне путь туда, где исполняется его слово. Священник посмотрел прямо в глаза Лидии и, к ее удивлению, растроганно проговорил: Да, благословит тебя Всевышний! А она добавила, Ведь в Библии написано «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов». Да, так написано. Священник повернулся и пошел прочь от Лидии. Она растроганно смотрела на удаляющегося грузной походкой служителя церкви, и ей хотелось заплакать. Но она и себе самой бы не смогла объяснить причину подступивших к гору слез. Лида стала часто заглядывать в гости к Вере. Ей нравилось общаться с этой женщиной, чье сердце было исполнено любви к Господу. За чашкой чая или кофе подруги вели задушевные беседы на самые разные темы, но больше всего Лидии хотелось узнать о пути спасения, и Вера рассказывала о своем пути к Богу. Как-то Лида с разговором с Верой обратила внимание на газету с русским названием «Земляки», лежащую на журнальном столике. Она взяла ее, развернула и, увидев подборку стихов, стала их читать вслух. Одно стихотворение ей особенно понравилось. Лиде даже показалось, что ей его хочется спеть. Автором этого стихотворения оказалась Евгения Артемова. Лидия не могла поверить глазам, читая имя своей подруги, с которой она вместе училась в училище и была на ее свадьбе дружкой. Двадцать лет прошло с тех пор. Они разъехались в разные стороны в России и больше никогда не виделись. И вдруг здесь, в Германии, Лидия читает стихотворение, написанное с Женей. «Верочка, ты только послушай, что написано об авторе стихотворения». Евгения Артемова — интересный собеседник, общительная и веселая. Играет на пианино, пишет стихи. У меня была подруга Женя. Все совпадает. Как бы узнать, она это или нет? А знаешь что, Лида, давай позвоним в редакцию. Там должны знать ее координаты. Женщины позвонили, но на их вопрос об авторе стихотворения редакция отказалась дать его личные данные. И все же раздобыть номер телефона Евгения Артемовой Лидия смогла. Ей помогла в этом одна местная немка. Теперь она могла связаться с Женей. Позвонив по полученному номеру и услышав женский голос, Лидия назвала свое имя и объяснила причину своего звонка. На другом конце раздался удивленный возглас. «Лид, да это правда ты? Что же такое творится на белом свете?» Подруга моя, как ты попала в Германию? Как давно ты здесь? Ой, ущипните меня, не сон ли это? Женя, я сама не могла поверить, когда прочла твое имя в газете. Нам обязательно нужно встретиться. Приезжайте к нам с Колей. Мы с Ильей будем так рады вас увидеть. Стоп! Голос Жени вдруг стал резким. Вскоре я разошлась, Лида. А встретиться с тобой мне тоже бы хотелось. Слушая свою бывшую подругу, Лида взгрустнула. Она вспомнила ту веселую и шумную свадьбу, счастливые лица Коли и Жени, их обещание друг другу любить всю жизнь и быть рядом всегда, во все дни, и в радости, и в печали. «Слушай, Лидок, мы обязательно будем перезвониться, а сейчас мне нужно идти на работу. Я так рада была услышать тебя. Обязательно позвоню в скором времени, и нужно будет условиться о встрече. А сейчас пока. Целую тебя, подруженька». Отключив телефон, Лидия сказала мужу. Женя разошлась с Колей. «А какая была у них любовь?» «Ты не права, Лид, у них не было любви». «Любящие друг друга не расходятся, это я знаю точно». Лидия кивнула в ответ, а на сердце стало так тепло, словно она снова услышала признание в любви от своего Илюши. Первое посещение дома молитвы произвело на супругов Лемон неизгладимое впечатление. И Илья, и Лидия были удивлены простотой убранства Божьего дома. Зал был довольно просторный. По всему его пространству стояли скамейки, а впереди располагалось возвышение наподобие сцены для хора, справа от которой находилась кафедра для проповедников. Все было строго, без излишней вычурности, но при этом торжественно и красиво. У самого входа новых посетителей встретил один из служителей и, радушно приветствуя, пригласил садиться на свободные места в рядах. Все было ново, интересно и таинственно. Когда запел небольшой хор, и все поднялись со своих мест, Лидия почувствовала некое благоговение. Пение было приятным, и, что особенно понравилось Лидии, понятным. После исполнения христианского гимна вышел пастор и прозвучала молитва благодарения Господу. А потом была проповедь, которая захватила внимание и Ильи, и Лиды. Мужчина в обычном костюме и светлой рубашке вышел к кафедре, открыл Библию и прочитал 110-й Псалом. А затем в нескольких простых предложениях объяснил прочитанное. Призвал каждое христианское сердце полюбить страх Господень и чтение Писания, которое открывает славу и красоту, истину и суд сотворившего все видимое и невидимое. После проповеди снова было пение. Лидия наслаждалась чистыми голосами поющих сестер и их светлыми лицами, и мысленно она уже представила себя среди них. «Как это чудесно петь для Господа! А я всю свою жизнь пела на сценах, и моя игра на баяне была лишь для людей!» Впервые с печалью подумала она о трате своих музыкальных дарований и вдруг начала мысленно молиться. «Господи, свой баян я оставил в России, у меня нет никакого инструмента здесь. Если тебе угодно, чтобы я тоже славила тебя в церкви, то пошли мне свой ответ». Когда собрание закончилось, к супругам подошел пастор Павел и поинтересовался, как они чувствуют себя и есть ли у них какие-нибудь вопросы. Илья, взглянув на жену, ответил задумчиво, «Знаешь, Павел, вопросов у нас много. Вот если бы нам опять встретиться в свободной обстановке, то, может быть, вы приедете к нам как-нибудь? Было бы очень хорошо. Да, приезжайте, пожалуйста, — поддержала мужа Лидия. Хорошо, если не возражаете, приеду с несколькими сестрами на неделе. Поговорим, попоем и помолимся. Когда лучше для вас? — поинтересовался Павел. Может, в четверг или в субботу вечерком? — вопросительно приподняв брови, ответил Илья. — И спасибо вам, Павел, за приглашение на служение. Все было так ново, неожиданно и интересно. Тут Лидия тронула мужа за локоть. — Илюш, ты не возражаешь, если я поговорю с пастором? У меня есть один очень важный вопрос, и я хотела бы разрешить его поскорее. Прямо сейчас. — Илья посмотрел на Павла, словно спрашивая о такой возможности на беседу. Павел кивнул и предложил Лидии пройти в братскую комнату. «Помолимся сначала, Лида», — проговорил Павел, сложив ладони на уровне груди и закрыв глаза. Лидия последовала за его действиями и замерла, внимая молитве. «Садитесь, Лида». Указывая на стул, стоящий у окна, сказал Павел после молитвы. Придвинул себе другой и сел напротив гости. Лидия тяжело вздохнула. Чувствовалось, что ее глубоко волнует то, о чем она хочет поговорить. «Павел, у меня очень-очень большие сомнения». Лида ощутила, как краска заливает ее лицо, но все-таки продолжила разговор, который давался ей с трудом. Когда я стала читать Библию, то поняла, что вся моя жизнь полна грехов. Видите, в моем родстве были люди, которые гадали, выражили и даже занимались колдовством. Я сама тоже гадала на картах и могла видеть то, что скрыто, например, за стеной. Господь называет это мерзостью. И мне стало страшно, что я понесу наказание до четвертого рода. Это повергло меня в сокрушение, и я молилась и каялась. А спустя несколько недель моих упорных молитв я услышала «Ты очищена». Откуда пришли эти слова, я объяснить не могу, но они были. После этого я почувствовала необыкновенную легкость. Я пришла к мужу и сообщила ему, что я теперь свободна и спасена. Но уже через несколько дней у меня появилось сомнение – «Мне кажется, что Бог не простил меня, что я все еще в своих мерзких грехах. Иногда, обычно после молитвы, мне снова становится вот хорошо и спокойно, но ненадолго. Сомнение просто грызет мою душу. Павел, скажите, как увериться в Божьем прощении?» «Такое происходит ведь не только с тобой, Лида. Нередко ко мне подходят с подобной проблемой. Ты спрашиваешь, как увериться?» «В твоем вопросе уже есть ответ», — Павел улыбнулся. «Вера дана нам Богом, Лида. Бог свят, и все, что исходит от Него, верно и истинно». «Ты ведь покаялась осознанно, значит, осознала свои грехи, попросила за них прощения и больше не вернешься к ним никогда, так?» Лидия уверенно кивнула, и Павел, радушно протянув ей руку, торжественно произнес «Поздравляю, сестра». Ты сделала то, что желает Бог, но враг твоей души не хочет просто так отпускать тебя. Он посылает тебе сомнения, разочарования уныние, уныния, чтобы снизить твою радость или даже совсем стереть ее. Как его называл Иисус, помнишь? Вором, осторожно и не совсем уверенно произнесла Лида. Именно вором. «Не позволяй ему этого делать. Слово Божье – твое оружие. Отражай натиск этого вора библейскими стихами. Он убежит. Что тебе необходимо, так это верить в написанное слово. Помни, все, что вышло из уст Вседержителя, является неоспоримым фактом. На Слове Божьем должна покоиться твоя вера. А на наших детей не перейдет наказание Бога за то, что делали мои родственники, да и я сама». В глазах Лидии зажглись огоньки надежды, ведь до четвертого рода. Тут Павел открыл Библию и выразительным голосом прочитал. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, значит, я и наши дети искуплены кровью Христа». — воскликнула Лидия. — И не будет никакого проклятия? — Не будет, — спокойно, но с ударением подтвердил Павел. — Ой, как хорошо, как хорошо! На ресницах Лиды задрожали капельки желающих сорваться слез. — Спасибо, Павел! — Слава Господу, кровью которого ты искуплена от суетной жизни, сестра. Будь верна ему и радуйся. «Слава Господу!» — повторяла Лидия, вытирая тыльной стороной ладони, катящиеся по щекам слезы. «Наверное, Илья уже заждался вас», — вставая со своего стула, предположил Павел. «Идемте, Лида, я провожу вас к мужу». Выйдя во двор, Павел и Лида сразу увидели стоящих под березками Илью и Игоря. Лида улыбалась, не желая скрывать свою радость, и, подойдя, с трепетом сообщила... Как же чудесно успокаивает душу Библия. Я себя чувствую так, как будто надышалась морским воздухом. Да нет, это сравнение недостаточно отражает мое состояние. Просто мне никогда не было так легко. А что я говорил тебе, дорогая? Читай Библию. Читай Библию. Илья нежно привлек к себе жену. Слава Богу за свет в твоих глазах. И вам спасибо, Павел. «Нам уже пора отправляться в обратный путь, друзья», – раздался за спиной Лидии голос Игоря. «А, да-да, конечно», – отозвался Илья и, подавая руку для прощания, сказал Павлу. «Так мы ждем вашего посещения, да?» «Да, с Божьим благословением мы приедем», – ответил Павел, провожая гостей до ворот дома молитвы. Глава вторая Олеся медленно шла по узкой улочке, наслаждаясь теплым днем бабьего лета. Ее крупные каштановые локоны слегка подпрыгивали на плечах, оголяя длинную стройную шею. Шелковое платье с короткими рукавами и открытыми плечами облегало ее тонкую красивую фигуру, подчеркивая в девушке женственность. Глаза были скрыты под солнечными зеркальными очками. На щеках играли милые ямочки. Ее красота не могла быть незамечена. Нежная и гладкая кожа, правильные и тонкие черты лица привлекали восхищенные взгляды редких прохожих. Олеся не обращала внимания на эти взгляды. Она уже давно привыкла к тому, что на ней задерживают взгляд не только мужчины, но и женщины. Олеся возвращалась от своей немецкой подруги, с которой провела несколько часов в разговорах. Немецким языком она владела уже довольно хорошо. Закончив школу, Олеся подумывала, чем бы ей заняться – идти работать или учиться дальше, получать профессию. Хотя она уже давно размышляла об этом вопросе, прийти к его решению еще не могла. Она по-прежнему иногда помогала родителям в ресторане, но это была только помощь, а не призвание. Сворачивая за угол, Олеся услышала за собой торопливые шаги когда шаги зазвучали прямо за спиной, она посторонилась, уступая на тротуаре место тому, кто шел за ней почти по пятам. Но, к ее удивлению, она услышала обращение к себе. Это был приятный мужской голос. «Вы так прекрасны, девушка!» Словно появились из сказочной страны. Парень лет двадцати пяти, поравнявшись с ней, замедлил шаг, приноравливаясь к темпу шагов девушки. У меня просто не получается пропустить случай заговорить с вами, а еще лучше познакомиться. Олеся окинула взглядом молодого человека. Он был выше ее на целую голову, с загорелым лицом и волосами цвета спелой пшеницы. На парне была спортивного покроя рубашка и потертые джинсы, что вовсе не говорило об их изношенности, скорее о последней моде. На ногах сандалии на босу ногу. В руках у него был какой-то журнал, свернутый в трубочку. За несколько мгновений, осмотрев незнакомца, Олеся пошла дальше, ничего не ответив на его откровенные заявления в ее адрес. Парень пошел рядом. Казалось, его совсем не смущало отсутствие внимания со стороны прекрасной спутницы к его персоне. Выдержав короткую паузу, парень заговорил снова. Вам наверняка не совсем безразлично, кто осмелился заговорить с вами на улице. Я не желаю оставаться инкогнито. Зовут меня Витаутас. Это литовское имя, хотя я не литовец. Говорю на трех языках – русском, немецком и литовском. По профессии программист. Занимаюсь разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе специальных математических моделей. Витаута замолчал, сбоку посматривая на непроницаемое лицо девушки, желая определить, как на нее подействовала произнесенная им тирада. Но его спутница, остановившись на мгновение, обогнула его сзади и, перейдя улицу, продолжала свой путь. Но парень не собирался сдаваться. Ему понравилась эта девушка, и он во что бы то ни стало желал добиться ее расположения. Вновь догнав ее на противоположной стороне, Витаутас заговорил совсем в другом русле. «Вы не местная, это точно. Немочки вашего возраста идут на контакт очень быстро. Вы не желаете знакомиться на улице, и это говорит о хорошем воспитании. И еще о том, что вы эмигрировали в Германию из России. Но будьте так снисходительны, скажите ваше имя, милая очаровательница». Олеся посмотрела на Витаутаса, выражение лица которого напоминало лицо незаслуженно обиженного мальчика. Она едва сдержала себя, чтобы не рассмеяться, но парень успел заметить слабую улыбку на ее губах. И в ответ улыбнулся широкой, открытой улыбкой, которая сразу расположила Олесю к молодому человеку. «Ну, что же?» «Я отвечу вам», — заговорила она, — «вы правы в своих предположениях. Я из России и зовут меня Олеся». «Олеся» — красивое белорусское имя. Помню, помню, песня про Олесю была. Проявил свои знания парень и пропел довольно мелодично две строчки припева. «Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня». «А вы хорошо поете, Витаутас. Олеся искренне похвалила молодого человека. «Но, пожалуй, мы здесь и расстанемся. И не идите за мной, прошу вас!» «Ну почему?» – удивился Витаутас. «Мне совсем не хочется расставаться, и я не могу обещать, что не пойду за тобой». «Ха! А разве мы уже на «ты»?» Теперь удивилась Олеся. «Не задавайте вопросов, Витаутас. Я ухожу, а вы остаетесь!» Олеся задорно махнула головой, да так, что ее пышные волосы весело подскочили, словно были подхвачены ветром, и пошла от парня прочь, не оборачиваясь. Витаутас смотрел вслед удаляющейся девушке и не находил предлога задержать ее. Но вдруг, словно что-то вспомнив, сорвался с места и бросился за Олесей. Догнав ее, он пошел рядом, торопливо объясняя свой поступок неповиновение ее словам. «Вы знаете, Олеся, у меня сестра примерно вашего возраста. Она чувствует себя здесь, ну, не очень комфортно, скажем. У нее нет подруги и все такое. Может, вы не откажетесь познакомиться с Элис? Она была бы просто счастлива обрести такую подругу». «Нет, Витаутас, не надо ничего сочинять. Прощайте». Олеся пошла по тротуару быстрым решительным шагом. Парень несколько шагов шел рядом, но постепенно замедлил шаг и остался позади. Вскоре Олеся повернула за угол и пересекла улицу, направляясь к дому, где жила. Входя в подъезд, она, слегка повернув голову, боковым зрением охватила улицу. Парня нигде не было видно. Вздохнув облегченно, Олеся побежала по ступеням на свой этаж. Ее каблучки звонко отбивали дробь, разносившуюся по всему подъезду. Открыв своим ключом входную дверь, Олеся вошла в квартиру, неосторожно хлопнув дверью. Витаутас в это время входил в подъезд. Услышав хлопок закрывающейся двери, парень понял, что его прелестная знакомая живет на третьем этаже. Довольный достигнутой целью, он вышел из подъезда и, слегка насвистывая белорусский хит, «Олеся отправился в обратный путь». Олеся, войдя в квартиру и сразу очутившись в гостиной, оторопела от присутствия гостей. На диване, стульях, в креслах всюду сидели люди. Они пели неизвестной девушке песню под аккомпанемент на гитаре. Как только Олеся оказалась в поле их зрения, все повернулись в ее сторону. Песня неожиданно оборвалась, и наступила тишина. «А это наша доченька», подходя к Олесе с нежностью в голосе и во взгляде сказала Лидия. «Олесь, у нас гость из Евангельской церкви». «Здрасте», чуть склонив свою красивую голову, поздоровалась Олеся, собираясь пройти в свою комнату. Но Лидия уже поставила еще один стул и пригласила дочь сесть. «Давай с нами, Олесь, посиди, послушай, мы тут поговорим на очень важную тему и поем». «Ты ведь любишь петь, доченька?» Олеся совсем не имела желания говорить на важную тему, понимая, что разговор ведется о новой вере. Она не разделяла увлечения родителей иным пониманием веры в Бога, нежели православная, в котором была воспитана с детства. Но отказаться и уйти ей казалось невежливым. Тихо вздохнув, Олеся села на свободный стул, сложила руки на коленях. «Братья и сестры, давайте допоем эту песню», — попросила Лида присутствующих. И, подавая дочери листы с отпечатанным текстом песен, добавила. Очень красивые слова и мудрые. Одна из девушек, у которой была гитара, тронула струны, и комната наполнилась стройным пением приятно звучащих голосов. Олеся взглядом отслеживала по листку текст песни «Как прекрасно все то, что твое». Исполнялся последний, третий куплет. Это ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает. Как прекрасно все то, что твое, предвеличием твоим я не имею. Это ты мне, спаситель, даешь все то доброе, что я имею. Когда смолк последний аккорд гитары, заговорил мужчина, которого, впрочем, как и всех остальных, Олеся видела впервые. Это был пастор церкви Павел. Его бархатный голос обладал впечатляющей силой. Олеся невольно стала вслушиваться в его речь. Он говорил о великих и драгоценных обетованиях, которые Бог дает каждому, принявшему Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Каждого грешника, который обращается к нему, Бог милует, освящает его, принимает в свою семью и называет своим сыном. Нет никакого звания на земле выше, чем это. Дитя Бога – наследник всего того, что есть во вселенной, где царствует Бог всемогущий. Вот, дорогие Лиды и Илья, что произошло в вашей жизни. Вы теперь не себе принадлежите, а Господу Богу. Который называет вас по имени и любит, как своих детей. — Ой, слава Богу, слава Богу! — откликнулась Лидия и следом за ней прославил своего Спасителя Илья. — Мы не можем сразу перечислить все обетования, — объяснял Павел. — Для этого нужно время. Вот Господь и дает это время нам, пока мы живем на земле, — познавать Его чудесное Слово, открывающее людям обещания Божие познавать и обогащаться ими. «Ой, давайте еще споем что-нибудь. Предложи, Леночка», — обратилась Лидия к гитаристке. «Давай, Лен, сыграй «Хвала тебе, наш Господь» — это как раз по теме», — обратилась к Лене ее сестра Нелли и тихонько напела мелодию, и пояснила. На странице третий текст этой песни Лена заиграла и сестры запели в унисон. Когда они пропели две строки, к ним присоединились и остальные. «Хвала Тебе, Бог Святой! Хвала Тебе, наш Господь! Хвала за Иисуса, Сына Твоего! Теперь слабый скажет «Я силен», бедный скажет «Я богат», благодаря тому, что Бог нам дал». Пока все были увлечены песней, Олеся встала и незаметно удалилась в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Подойдя к окну, девушка выглянула на улицу. Легкий сумрак уже опустился на землю. Прохожих не было видно. «Интересно, чем занят сейчас Витаутас?» Неожиданная мысль скользнула в ее голове. «А все-таки же он необычный какой-то. Зря я с ним так. Могла бы и телефон дать». Пожурила она себя. «А может, еще и встретимся. Земля ведь круглая» взяв с книжной полки одну из книжек, колеся, скинув босоножки, забралась в мягкое кресло, включила ночник на столике и стала читать. Вскоре книга ее увлекла. Глава третья Осознав, что она действительно покаялась после разговора с пастором, Лида поняла, что истинная Божья вера строится не на каких-то делах, не на исполнении обрядов и даже не на сердечных чувствах. Вера растет и взрослеет на Слове Божьем. Поэтому Лида полюбила Библию. Не проходила и дня, чтобы она, уединившись, не погружалась в чтение и размышления над Словом своего Небесного Отца. С каждым днем она все яснее понимала, что ее жизнь изменяется. Она не могла объяснить, как это происходит, но события, происходившие с ней, удостоверяли ее в этом. В гости к семье Лемон нередко приходила одна супружеская пара, общение с которой началось почти сразу по приезду в Германию. Это были Артем и Тая Кислицкие. Если раньше Лида не обращала внимания на грубость, а порой и нецензурные выражения в речи Артема, то теперь каждое грязное слово резало ее слух. Она пыталась подавить в себе отвращение к его словам, но не могла. Эти попытки заканчивались тем, что Лиде становилось плохо, вплоть до тошноты. И тогда она решилась положить этому конец и попросила Артема не произносить в их доме эти нечистые выражения. Мужчина даже опешил от неожиданности такого заявления. Взглянув на Лиду с удивлением, он в недоумении ответил. «Что такое, я говорю? Обычные слова, как всегда». И это было правдой. Слова были обычные для него, но не для освещенного слуха Лидии. После просьбы ее супруги перестали бывать в их доме. Еще до этого Лида прочла в Библии во втором послании к Коринфянам «Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием!» Она даже остановила чтение, так сильно прозвучал к ней этот текст. Прочитав его снова, Лида пришла в трепет. «Разве не это было между мной и Артемом? Свет и тьма не могут иметь ничего общего? Это же Дух Святой обличал меня, вот поэтому я не могла слышать эти сальные, неопрятные выражения в его речи. О, Господи, я благодарю Тебя, что Ты очистил мой разум и сердце мое. Как-то после обеда, возвращаясь домой с работы, Лидия зашла в магазин. Складывая продукты в тележку, она услышала позади себя недоброжелательную реплику. А вот она это изменится. Лидия обернулась и увидела свою православную знакомую Татьяну. Она подошла к ней и поздоровалась. «Добрый день, Таня. Рада видеть тебя. А почему это я изменится «А кто же ты? Изменила своей вере, подалась в какую-то секту. Изменница и есть. Вот накажет тебя, Боженька, подожди». «Да что ты, Таня, никому я и не изменяла, только ближе к Богу подошла. Он со мной говорит теперь через свое святое слово. Теперь я имею вечную жизнь в Иисусе, Танюш». Говоря эти слова, Лидия даже разрумянилась от восторга, наполнявшего ее душу. «Знаешь, Бог ведь живой, и вера должна быть живой. Только такая вера изменяет сердце и делает нас подобными Христу». «Ну что за бред ты несешь? Хм, точно все, кто попалась, как рыбка в сети. Задурили же тебе голову?» «Да нет же, Таня, ты почитай Библию и сама все поймешь». «Ну-ну». Почти угрожающе произнесла Татьяна. «Посмотрим, куда тебя заведет твое сектанство. Я не хочу больше слушать». С этими словами Татьяна повернулась и пошла прочь от Лидии, и, не оглянувшись, ни разу вышла из магазина. Лида с грустью провожала ее взглядом. «Вот и я такой была упрямой до да невежественной. Господи, ну открой ей глаза!» Мысленно обратилась к спасителю Лида, замолвив слово ходатайство за свою бывшую подругу. Однажды вечером, когда Олеся со Славиком ушли в кино, супруги сидели на диванчике и делились впечатлениями от церкви, в которой уже стали членами. Им нравилась эта община. Здесь они обрели братьев и сестер по вере и нашли добрых друзей. И Лиде, и Илье нравились проповеди, основанием которых было верное Слово Божье. Вся программа служений была простой, без вычурности и обрядности. Христианские стихи пение, пения, проповеди и молитвы все служило одной цели – прославить Бога и помочь душе возрастать в нем. «Но знаешь, Илюша, что тревожит меня с каждым днем все больше?» – заговорила Лидия, прильнув к мужу. «Наши дети, мы с тобой поменяли направление и пошли к Господу». А они же продолжают жить по принципам этого мира. Я говорила и с дочерью, и с сыном, с каждым в отдельности. Но знаешь, что они ответили, словно сговорились. «Ой, мам, я же не мешаю вам с папой. Хотите, ходите в свою евангельскую, а мне совсем этого не хочется». Это звучит горько, согласен. Они вообще изменились здесь, вздохнула Илья. Эта западная свобода просто захватила их. Их новые друзья-товарищи влияют на наших детей гораздо больше, чем мы с тобой. Да и взрослеют они быстро, уже не положишь поперек лавки. Ах, поддержала печальный тон мужа Лида. Олеся уже совсем взрослая, красавицей стала какой. Даже страшно за нее, все на нее засматриваются, и она это знает. Знаешь, Лид, не нужно их заставлять ходить с нами в церковь, это желание должно в них самих появиться, вот молимся и довольна. Ну, хорошо, — согласилась с мужем Лидия. Было воскресное утро, Лидия быстренько готовила завтрак, стоя у плиты. Она пожарила яичницу с беконом, размолола кофейные зерна и, залив их кипятком, сварила кофе. По первому ее зову вся семья собралась за столом. Илья помолился на пищу и, усаживаясь за стол, обратился к детям. «Мы с мамой сегодня едем в Кёльн. Там в церкви будет особое служение с очень интересным названием – праздник жатвы». Не дослушав речь отца, Олеся иронически вставила свое слово – Ха, «Еще одна церковь, теперь уже в другом городе. Наши родители, Славка, решили все церкви Германии проверить». Илья спокойно, словно и не было этой дочерней реплики, после небольшой паузы продолжил. «Наша церковь, где мы с мамой стали членами, является филиалом церкви в Кёльне. Праздник жатвы, или, как здесь называют, праздник благодарения, был определен Богом». Мы впервые будем на таком служении, и очень хотели бы, чтобы вы поехали с нами. Побудем на служении, а потом можем посмотреть город. О, — О, застонала Олеся, — папочка, я не хочу ехать в такую даль, чтобы побыть на каком-то празднике. И потом, не знаю, как у Славы, у меня свои планы. — Я тоже не поеду, родители, — вставил свой ответ сын. — Что ж, жаль, дорогие, — вставая из-за стола ответила Лидия. — У Бога для каждого из вас тоже есть план, но вы даже не желаете познакомиться с тем прекрасным, что Он для вас приготовил. Славик с Олесей переглянулись с легкой ухмылкой. Перехватив эту ухмылку, Илья без слов покачал головой. В эту минуту он вспомнил себя, молодого призывника, когда на просьбу матери помнить о Боге дерзко ответил отказом. «Мое строптивое противление через столько лет возвращается ко мне через моих детей бумерангом», — с грустью подумал Илья. Выходя из дома, Лидия обратилась к детям, все еще сидящим за столом и попивающим черный кофе уберете со стола и, пожалуйста, не забывайте о нашем семейном принципе. — Да помним, мамочка, помним! — весело ответила Олеся, цитируя любимое изречение родителей. — Красота души не от природы, а от воли, верно, братишка? — Угу, сестрица, — хмыкнул в ответ Славик и крикнул вслед выходящим родителям. — Пока, пап, мам! Ох, садясь в автомобиль, вздохнула Лида. «Как же не хочется, чтобы наши ребятки повторяли наш путь, Илюш!» «Ну кто вложит в их головы желание посвятить свою жизнь Иисусу?» «Дух Святой!» – тут же ответил Илья, выезжая на автобан. «Тот, кто изменил наш разум, тот способен то же самое сделать и с нашими строптивыми детками, Лида». «Да уж, а как они любили в детстве слушать о Боге, особенно Славик! А как он молился! А здесь все не так!» Одно слово — запад. Не переживай, ледок, Илья нежно посмотрел на жену. Бог и на западе, и на северном полюсе один и тот же, всемогущий. Да, и я недавно прочитала, что Бог — не последняя надежда, а единственная. Но, к сожалению, мы так долго шли к осознанию этого. Да слава Богу, что дошли. В салоне установилась тишина. За окном на встречной магистрали жужжащими стрелами проносились машины. Илья вставил аудиодиск в магнитолу и, заглушая шум скоростной магистрали, в салоне зазвучала христианская песня. Подъехав к дому молитвы в Фульде, Илья увидел стоящего на ступенях Павла. Пастор, видимо, поджидал прибывающих. Помахав ему, Илья и Лидия поднялись по ступеням и приветствовали его. «Мы не опоздали, так ведь?» — пожимая руку Павлу, спросил Илья. «Спасибо, что ты нас встречаешь, брат». «Нет-нет-нет, все нормально, друзья. Минуты через две-три начнется служение. Проходите». Взглянув на часы, ответил Павел. Войдя в зал дома молитвы, он проводил Илью и Лиду к свободным местам, а сам сел рядом с ними. Они стали оглядываться. Зал был большой, светлый, в красивом осеннем убранстве. Впереди лежали в разноцветной гамме отборные овощи и фрукты, окруженные связками золотых пшеничных колосьев и виноградными лозами с кистями янтарно-прозрачных и пурпурных плодов. В воздухе витал приятный, сочный аромат даров землегелия. Обозревая все это богатство полей, садов и огородов, Лидия размышляла, а что бы это все означало? Служение началось с молитвы. Вся церковь встала на ноги. Три пастора вышли вперед, наполнив свои руки божьими дарами. Один брат держал Библию большого формата, другой высокий, с золотистой корочкой и хлеба, а третий блюдо, наполненное яркими фруктами и овощами. Каждый, поднимая вверх дарованный Богом дар, произносил молитву благодарности Создателю. А затем запел хор. Это был известный христианский гимн, любимый гимн всех времен, переведенный на многие языки мира, который поется христианами на всех континентах. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца», на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью отца, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Гимн отзвучал. Слушая проповедника, призывающего в праздник жатвы, в день благодарения за плоды, проверить, какими плодами полна наша жизнь, Лида чувствовала, что сердце ее бьется учащенно. Она словно увидела вновь всю свою прожитую жизнь. Сознание того, что Господь принял ее и простил все ее грехи, радовало Лиду. С другой стороны, слово вызвало в памяти те ее поступки, которые, несомненно, относились к плохим ядовитым плодам, долгое время отравляющим жизнь ее и родных ей людей. Лиди очень захотелось поговорить с Господом. Из раздумий ее вывело объявление пастора об участии певчей группы из их с Ильей общины. Она увидела, как на сцену вышли сестры с гитарой, не однажды уже бывавшие в их доме. Они запели любимый ею христианский псалом «За все тебя, Господь, благодарю». Слушая исполнение, Лидия увидела в знакомых словах песни более глубокое значение – Казалось, эти слова звучали из ее сердца, вызывая в нем сильное сокрушение. «За все тебя, Господь, я благодарю, ты искупил от смерти душу мою, и буду возвещать я по всей земле о том, как милостив и благ ты ко мне». Собрание шло три часа. Это был настоящий праздник для верующих душ. После заключительной молитвы все присутствующие стали выходить во двор и продолжать свободное общение друг с другом. Вскоре к стоящим с Павлом Илье и Лидии подошел пастор по местной церкви. Он представился. «Приветствую, дорогие брат и сестра, зовут меня Яков, я старший пастор церкви. Только что говорил с братом Павлом и знаю, что вы стали членами нашей евангельской общины». Рад видеть вас здесь на празднике и, конечно, познакомиться с вами. А меня зовут Илья, а это моя супруга Лидия. Пожимая руку пастора, представил себя и жену Илья. Благодарим за приглашение, брат Яков. Служение было замечательным. О да. А вы, Лидия, чем занимались до верования? Я. Лидия даже растерялась от неожиданного вопроса. — Я вообще-то преподаватель музыки. — Неужели? — обрадовался Яков. — А в церкви вы хотели бы играть? Может и петь? Словом, славить спасителя. — Да, но у меня инструмента нет, — смутилась Лидия. — А на чем вы играете? — поинтересовался пастор. — На баяне, — просто ответила Лида. «На баяне!» — в голосе пастора зазвучали веселые нотки. «Постойте-ка, я сейчас вернусь!» Пастор быстрым шагом направился ко входу в дом молитвы. Лидия приподняла в недоумении плечи и выпросительно посмотрела на мужа. Илья слегка покивал головой, мол, сейчас все узнаем. Через минуты три пастор вернулся, держа под мышкой отливающий розовым перламутром баян. «Вот!» «Вам инструмент, сестра. Это дар во имя Господа. Принимайте!» Яков протянул баян Илье, обращаясь к Лидии. «Теперь, надеюсь, нет препятствий для прославления Христа?» «Ну, мне как-то совестно принимать такой дорогой подарок?» Совершенно смутилась Лида. «Этот баян просто ждал своего хозяина, сестра. Вот и дождался», — улыбнулся пастор. «Надеюсь, что скоро услышим вашу игру и пение». «Благодарю сердечно, брат. А Илья тоже поет. Мы раньше вместе пели». Овладев своим смущением, ответила Лида. «Ну, вот и прекрасно. Будете славить Господа вместе. А Мне пора идти, вы уж извините. Жду новой встречи с вами и вашими песнями. До свидания». Попрощался Яков. По дороге домой супруги ехали молча, каждый думая о впечатлениях, оставленных служением. Внезапно Лидия, видимо, вспомнила что-то, и в ее глазах вспыхнули искорки радостного удивления. — Илюш, а ведь подаренный мне баян ответ Господа на молитву! — благоговейно произнесла Лидия. — Когда мы только-только стали посещать общину, у меня появилось сильное желание тоже прославлять Господа, и, придя домой, я помолилась об этом, сказала Иисусу, что если у меня будет инструмент, я буду его славить на нем. «Удивительно! Просто чудесно, Лидушка!» — отозвался Илья. «Как же любит нас Иисус, если отвечает так скоро и внимателен к нашим даже таким, казалось, незначительным просьбам! А мне видится по-другому. Для Бога важно слышать наше прославление. Я ведь именно для этого просила, Баян!» — светло улыбнулась Лида. «Знаешь, милая, мне так хочется рассказать детям обо всем, что я сегодня понял!» Я имею в виду о смысле праздника жатвы. «Хорошо, вот приедем и поговоришь с ними», — отозвалась Лида. «У них жизнь только-только начинает разбег. Ох, как важно понять, по какому же пути ее нужно направить. Человек вот живет и даже не задумывается о том, что он как дерево плодоносит. И как горько будет, когда начнешь понимать, что плодил только гниль». Илья согласно кивнул головой в ответ. Входя в дом, Лида громко позвала детей. «Лесенька, Слава, мы приехали. Вы дома?» На зов откликнулся из своей комнаты Славик. Приоткрыв дверь и высунув голову в дверной проем, бодро сказал. «Добро пожаловать, родители. Я дома». «А где Олеся?» – спросил отец. «А она на свидание пошла со своим литовцем». «С каким литовцем?» – оторопела Лида. В самом обыкновенным. вдруг у нее появился мамочка. Славик щелкнул тремя пальцами. «А ты откуда знаешь?» – поинтересовался Илья. «Уже знаю. Сам его видел в кинотеатре», – ребячливо ответил Славик. «Стоим мы, значит, с Леськой на ступеньках. Подходит к нам парень с девушкой, поздоровался так галантно с Леськой и представляет свою сестру. Элис, кажется». Олесенька разулыбалась. Рад говорит, познакомиться, мне о вас Витаутас рассказывал. Вот так. Оказывается, она его уже давно знает. Слушая сына, Илья и Лидия растерянными взглядами смотрели то на него, то друг на друга. И каждый думал о том, как неожиданно изменчиво и непредсказуема эта скоротечная земная жизнь. Глава четвертая. Ставя на стол перед мужем завтрак на скорую руку, Лидия выглядела задумчивой. Илья хорошо знал свою жену. Посмотрев на супругу, он понял, что она о чем-то напряженно думает. Он хотел было уже спросить ее, как она заговорила сама. «Илюш, я хочу остаться сегодня дома, хотя бы до обеда. У меня из головы не выходит вчерашняя новость. Мне вот так надо поговорить с дочерью». Она сделала жест, проведя рукой на уровне шеи. «Я думаю, если у Леси это не мимолетное увлечение, а нечто серьезное, то мы должны знать. Ведь она никогда не имела парня в друзьях. А может, уже и не в друзьях?» «Ясно. Ты, мать, видно забываешь, что нашей дочери уже скоро девятнадцать. И это возраст влюбленности. Слава богу, что не раньше». В голосе мужа Лида услышала нотки отцовской гордости. «Нет, я не забыла, дорогой». Лида присела на стул напротив мужа. «Пусть девятнадцать, но знать ее влюбленности, как ты говоришь, мы должны. Она ведь наша дочь». «Ну хорошо, хорошо, расследуй это дело», — с улыбкой разрешил Илья. «Не думаю, что это у нее давно и далеко зашло. Она, девочка, всегда была открытая». «Спасибо за завтрак». Илья поцеловал жену и направился к выходу. Лидия проводила мужа до двери и, смахивая с его легкого пальто невидимые пылинки, нежно произнесла. «С Богом, Илюш, я буду в ресторане ко второму завтраку». «Надеюсь». Закрыв за мужем дверь, Лида вернулась в гостиную, взглянула на часы. Они показывали 6.30. Дети еще спали. Обычно они просыпались часам к восьми. Лидер взяла Библию и, забравшись с ногами на диван, закрыла их пледом. Помолившись, она открыла Библию и стала читать. Ее внимание привлёк стих «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Она стала сразу же мысленно молиться «Господи, я не хочу когда-нибудь вновь обратиться к этому миру, из которого вывела меня Твоя рука, не хочу быть Твоим врагом, Отец!» «Мам, а ты что, дома?» — голос дочери вывел Лиду из задумчивости. «Ты не заболела?» Откладывая книгу в сторону, Лида взглянула на дочь таким ласковым и взволнованным взглядом, как может смотреть только беззаветно любящая мать. «Нет, я не заболела, доченька. Я тебя не видела уже целые сутки. Вчера ты вернулась поздно». «Не очень поздно, мамочка. Было около одиннадцати». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — предупредительно спросила Лида. Олеся села на диван рядом с матерью и нежно прижалась к ней. «Он такой хороший мамуль, добрый, ласковый, заботливый. Зовут его так поэтично Витаутас. Звонкие, восторженные слова струились из уст дочери, словно с крыши апрельская капель. А умница какой, программист по специальности, и еще он знает несколько языков, словом он замечательный. Лида не перебивала дочь. Когда девушка замолчала, выложив всю информацию на одном дыхании, мать повернулась лицом к ней и несколько мгновений в полном молчании смотрела на дочь. «Олесенька, ты не можешь узнать человека так быстро. В тебе говорит не здравый смысл, а пылкие чувства юности. Мам, ну ведь Таутас, вот очень-очень хороший. Хочешь, я познакомлю тебя и папу с ним? Сами увидите». «Познакомишь? Это хорошо. Кстати, наш компьютер сломался. Пригласи его, может исправить. Заодно и познакомимся». Олеся вскочила с дивана и крутанулась перед матерью на одной ноге, как нередко делала это в детстве. «Я позвоню Витаутусу, чтобы пришел вечером, когда вы с папой будете дома, хорошо?» «Позвони. И давай разбуди Славика, чтобы нормально позавтракал и в школу не опоздал. А я пошла в ресторан. До встречи, хорошая моя!» Целуя мать, пропела счастливая Олеся. «Папуля, привет! Вот такой!» Витаутас пришел вместе с сестрой. Войдя в гостиную в сопровождении сестры и Олеси, Витаутас галантно склонил голову перед хозяином дома, встречающим гостей. Лидия, выйдя из кухни, тоже радушно приветствовала вошедших, бросив внимательный женский взгляд на Витаутоса. Когда она поймала его взгляд, парень мгновенно отвел свои глаза в сторону. Лидия заметила, что темные глаза Витаутаса как-то неестественно сверкнули, и слегка дрогнула нижняя губа. Эти проявления, скорее всего, говорили о попытке скрыть внутреннее эмоциональное напряжение. В противоположность брату была его сестра Элис. Она чувствовала себя свободно, держалась просто и не была лишена некоторого очарования. Элис была девушкой яркой, и, казалось, косметика стала ее вторым лицом. Веки выразительно сияли голубым перламутром, ресницы были нарощены черной тушью, на щеках горел искусственный румянец, а губы отливали цветом осеннего багрянца. «Садитесь, пожалуйста», — указывая на мягкие кресла, стоящие возле журнального столика, пригласил Илья. «Нам с женой очень приятно познакомиться с вами». «Да, мы рады узнать друзей нашей дочери», — делая ударение на слове «друзей», — поддержала мужа Лидия. «Вы эмигрировали в Германию из Литвы?» — так сказала она Малеся. «Как давно?» Элис посмотрела на брата, словно давая ему знак ответить на вопрос. Витаутас приподнялся на локтях, опираясь на подлокотники, и снова сел, откинувшись на удобную мягкую спинку кресла. Это произошло уже давно, ну, то есть наш приезд сюда. Начал объяснять Витаутас. Если вы помните, в начале 90-х Литва вышла из состава Советского Союза, а потом в 1991 году в Литве произошли так называемые январские события. Во многих городах начались столкновения и беспорядки. Мы с сестрой обратились в немецкое посольство в Риге и попросили политического убежища. Нам его дали. Вот так и с тех пор мы здесь. А ваши родители, — поинтересовалась Лидия, — они остались там, в Литве? Да, отец с мамой, двумя братьями и сестренкой остались в Риге. Вступила в разговор Элис. Папа не хотел уезжать. Вы уже, конечно, получили немецкое гражданство? Лидия посмотрела на Витаутаса, побуждая его к ответу. Он вздохнул и снова отвел глаза в сторону. На помощь брату пришла находчивая Элис. — Мы пытаемся получить его, но, знаете, не все так быстро делается. Родственников у нас здесь нет, зато кое-какие проблемы… — Ну, ты! — не скрывая раздражения, грызнулся на сестру Витаутас, даже изменившись в лице. Но тут же, спохватившись, переменил тон и спросил. «Может быть, я сейчас посмотрю компьютер?» Олеся сказала, что он неисправен. «Да, что-то стал хандрить. Можешь посмотреть?» Вставил Илья, желая смягчить выпад парня в адрес сестры. «Он у нас в рабочей комнате. Олесь, проводи, пожалуйста». Витаута сразу поднялся и пошел вслед за девушкой. Лидия успела заметить его укоряющий взгляд, который он бросил на эллис. Немного замешкавшись, девушка все-таки решила последовать за братами Олесей. Поднявшись со своего места, она лениво проговорила. «Я, пожалуй, тоже пойду к ним. Извините». «Конечно, конечно, если хотите», — подбодрила ее Лидия. «Но, может быть, поможете мне накрыть стол к чаю?» «О, с удовольствием», — согласилась Элис. «Что мне делать?» «Возьмите из буфета чашки и вазочки с печеньем и конфетами, а я принесу все остальное», – улыбнулась Лидия, уходя на кухню. Пока женщины вели короткий диалог, Илья бегло просматривал христианский журнал «Вера и жизнь». «Все исправлено, настроено и работает, как часы», – раздался на всю комнату веселый голос Витаутаса, входящего в гостиную с Олесей. «Можете проверить, Илья Генрихович». «Я свидетельница, пап. Все действительно работает отменно», — в тон парню возгласила Олеся. «Так все быстро и четко сделано. Очень хорошо. Благодарим тебя, Витаутас», — отозвался Илья. «Потом посмотрим. Нам тут женщины чай приготовили». «К столу, пожалуйста», — пригласила Лидия и, улыбнувшись, добавила. «Я не предлагаю кофе, потому что уже время позднее. После него спится плохо». Все расселись по местам. Олеся оказалась в центре, между гостями. Лидия легким кивком головы дала мужу знак разлить кипяток в чашке. Каждый выбрал пакетик чая на свой вкус. «Ой, я не поставила сахар, мы предпочитаем чай с медом», словно извиняясь, заметила хозяйка. «Но если нужен, я принесу». Все нормально. Жестом руки Витаутас остановил вставшую было со стула Лидию. «Мы с сестрой тоже любим мед. Он полезнее». После первой чашки чая и молчаливого поедания кисло-сладких вишневых рулетиков Илья решил завязать беседу. «Мы уже знаем, что ты, Витаутас, программист. Вот и компьютер наш исправил», – воодушевленно произнес Илья. «Ты где-то работаешь, наверняка в какой-нибудь хорошей компании с такими-то способностями». Витаута с мельком взглянул на Илью и неохотно ответил. «Работал, но сейчас пока не удел. Ищу». «А неделю назад у нас произошло большое несчастье. Резко изменила тему Элис. Наш младший братишка там, в Литве, погиб». «О, Боже!» – всплеснула руками Лидия. «Как это произошло? Сколько ему было лет?» «Пять», – ответила Элис. Мама шла с ним по тротуару, Томас побежал вперед, и вдруг на большой скорости из двора многоэтажки выскочила машина. На лету сбила его, спасти не смогли. С выражением глубокой скорби, смешанной с ужасом, слушали горький рассказ девушки Илья, Лидия и Леся. После недолгой молчаливой паузы заговорил Илья, — это большое горе терять детей, но... Илья печально вздохнул, — есть утешение. Знаете, Господь Иисус сказал, что малым детям принадлежит Царствие Небесное. Ваш братишка был маленьким, и, несомненно, он сейчас у Господа. — Ну, пап, что ты такое говоришь? — наклонившись вперед, вопросила сукоризная Олеся. Витаута с недоумением посмотрел на Илью. Лидия снова обратила внимание на его взгляд. Он был тяжелым и, казалось, пустым, лишенным жизни и света. Элли с округлившимися глазами обводила сидящих за столом. Было видно, что они не понимали вообще, о чем идет речь. Леди решила внести ясность. Понимаете, друзья, мы с мужем верующие. В Библии сказано, что существует вечное Божье Царство, называемое Раем, а все люди на земле грешники. Только дети, пока они маленькие, принимаются Богом в это царство любви и света просто так. Поэтому муж и сказал, что ваш Томас у Бога. Он жив и радостен рядом с Богом. «Угу», – буркнул Витаутас, – «ясно, что ничего не ясно». «Хм», – хмыкнула Элис. Не сразу все становится ясным и понятным, доброжелательно заметил Илья. Мы тоже, следы долго шли к этой истине, но всему свое время, кто пожелает это понять, тому Бог откроет. Стукнула входа дверь, и в гостиную вошел Славик. Добрый вечер всем! Витаута, Элис!» — шутливо раскланился он. О, я тоже хочу горяченького чайку. Что-то прохладно на улице. Лидия, наливая чай сыну, тихонько пожурила его за позднее возвращение. Отпивая чай, Славик спросил. «Ну что, Витас, ком заработал?» «Куда он денется?» Хвастливые нотки зазвучали в голосе парня. «Заставили работать. Можешь проверить». Ку, танки шэн. Парировал на немецком Славик, встав из-за стола и направился в рабочую комнату. «Нам тоже пора, Элис», — обратился Витаутас к сестре. — Да, конечно. Спасибо за гостеприимство. Элис встала. — Я провожу вас, — предложила Олеся своим друзьям, следуя за ними к выходу. — Всего вам доброго, Божьих благословений! — вслед уходящим гостям прозвучали пожелания Ильи и Лидии. Когда за гостями закрылась дверь, Лида собрала чашки и понесла их помыть на кухню. Илья помогал ей, убирая все остальное со стола и ставив в буфет вымытый чайный сервиз. «Ну, что ты скажешь об этом парне, Илюш?» После некоторого раздумья спросила у мужа Лидия. «Я не хочу делать поспешных выводов, но он мне показался каким-то скрытным и обремененным, что ли, чем-то». «Я думаю, что он обременен, и знаешь, чем?» Лидия выжидательно посмотрела на мужа, взгляд Ильи говорил вместо него. «Он наркоман, или, в лучшем случае, простой любитель выпить». Грустно вздохнув, Лида опустилась на стул и прижала руки к груди. В глубине ее зрачков Илья увидел вздрагивающие тревожные искорки. Он сам пришел к такому предположению, но не хотел пугать жену, не удостоверившись, что его догадка – истина. Ну, давай не будем торопиться, милая, я всегда считала Лесю девочкой умной и серьезной, — наконец ответила Илья. — И совершенно неискушенной в молодых людях, — в сердцах добавила Лида. — Что она видела в своей деревеньке? Таких же деревенских мальчишек, которые так же, как она, незатейливо наивны. — Ну, ей уже скоро девятнадцать, и она уже третий год живет в городе, да еще с совершенно другой культурой. «Чему-то же она научилась, или ты так не думаешь?» «Я вижу только, что она...» Лида оборвала свою речь на полусловие, потому что хлопнула дверь входная, и раскрасневшаяся дочь вошла на кухню. «А вот и я. А о чем это вы тут шушукаетесь без меня?» Взглянув на отца и остановив свой взгляд на матери, спросила Олеся. «Ничего мы не шушукаемся, доченька, делимся мыслями с папой». «Нам ведь есть о чем подумать», – просто ответила Лида. «И о чем же?» – Леся села на стул напротив матери. «Конечно, обо мне. И даже она с светаутасом». Это выражение «о нас» говорило о том, что Леся уже объединяла себя с парнем. И в душе у Лиди возник моментальный протест к такой формулировке – Ей захотелось сразу же высказать дочери свое негативное мнение о нем, но она, перехватив взгляд мужа, только сильнее сжала губы. Илья же встал и, подойдя к дочери, нежно поцеловал ее в лоб. Потом поцеловал жену и ласково сказал, «Милые мои дамы, пора спать, я уже пошел». Олеся придвинула поближе стул к матери и настойчиво попросила, «Ну, мам, как тебе Витаутас?». «Доченька, я не хочу тебя разочаровывать, но ты видишь только то, что находится на поверхности. У него глубоко внутри спрятан грех. Не делай таких умоляющих глаз». Лида взяла дочь за руку и прижала ее к своей груди. «Вот тут бьется материнское сердце, солнышко, и оно не ошибается, поверь. Он не скажет тебе, чем он связан, но его глаза... Он не может смотреть в глаза собеседника». Так ведут себя наркоманы, Лесенька. «Ты что, мам? Витаутас – хороший программист. Он владеет несколькими языками. Он такой интересный собеседник и такой предупредительный, внимательный. Ты ошибаешься!» Олеся вскочила со стула и стала мерить быстрыми шагами пространство кухни. Лидия подошла к ней, остановила ее объятиями и, прижав к своей груди, успокаивающе произнесла «Хорошо». «Лесь, я сказала, что считала нужным, я буду рада, если окажется, что я ошибаюсь. Поживем, увидим». Обнявшись, мать и дочь прошли в гостиную, а оттуда каждая в свою спальню. Глава пятая Лидия, проходя мимо столика, стоящего у окна, обратила внимание на женщину, сидящую за ним. Эта печальная незнакомка появлялась в их ресторане уже не в первый раз. Обычно она заказывала только черный кофе и пила его медленными глотками, посматривая в окно на мелькающие за растущими у окна деревьями машины или неторопливо идущих пешеходов. Она ни с кем не разговаривала, на приветствие некоторых посетителей только кивала головой. Лидия, обслужив вновь подошедших клиентов, решила подойти к этой женщине и заговорить с ней. Сказав мужу о своем желании, она направилась к столику у окна. — Добрый вечер, фрау, — поздоровалась Лидия. — Вы выглядите такой печальной, может, я могу вам чем-то помочь? Женщина медленно отвела взор от окна и туманным взглядом посмотрела на официантку. Проведя по лбу рукой, словно смахивая волосы, она произнесла безвыраженных эмоций. «Помочь? Нет, никто не может мне помочь». «Тогда вы не возражаете, если я посижу с вами. Мы можем поговорить просто о чем-нибудь хорошем». «М -м, «Садитесь, почему бы нет?» — женщина криво улыбнулась. Лидия присела на стул и посмотрела прямо в глаза, сидящие напротив. Это были глаза, источающие страдания. «Меня зовут Лида», — просто представилась Лидия. «Анастасия», — прозвучала сухо в ответ. «Красивое имя, и где-то я читала, что с греческого оно переводится как «возвращенное к жизни», а по-русски «ласково», «Настенька». «Я русская, и вы тоже, ваш акцент выдает вас», — Анастасия улыбнулась. «Как вы сказали, Лида, переводится мое имя? Возвращенное к жизни?» «Да, с греческого так, но есть и другой вариант — воскресенье. Но в том и в ином случае все связано с жизнью». «А жизнь-то, к сожалению, не получается», — вздохнула Анастасия. «Ну, может быть и так. Многие люди просто существуют, они живут. И я через это прошла. Но теперь все по-другому». Анастасия с любопытством посмотрела на Лидию, и в ее взоре впервые блеснул интерес. Поставив опустошенную чашку на столик, она положила руки на него и подалась вперед к Лидии. «А что же произошло, если не секрет? Что дало вам стимул жить, а не существовать?» Анастасия затаила дыхание, словно боясь пропустить важный ответ. «Господь Иисус Христос пришел в мою жизнь, Настя!» Лида назвала собеседницу уменьшительным именем. «Каким образом?» – вскинув недоумение брови вверх, спросила Анастасия. «Вы имеете в виду веру в Бога, так?» «Ну да, живую веру в живого Бога», – восторженно ответила Лидия. «Интересно, что значит «живой Бог», а что есть и мертвый еще?» – в голосе Анастасии послышались нотки скепсиса. «Бог всегда был живым и всегда будет». Мертвыми его сделали люди, поэтому и стала жизнь горьким существованием, ответила Лидия и обернулась, услышав за спиной голос мужа. Илья извинился и попросил жену обслужить нового клиента. Лида встала. Простите, Настя, мне нужно работать. Анастасия быстро тоже встала, достав из сумочки визитную карточку, протянула ее Лидии и просительно произнесла. Лида, позвоните мне при случае, пожалуйста. Ваше суждение интересно, и мне хотелось бы продолжить наш разговор. Хорошо, Настя, я позвоню. В какое время лучше для вас, утром или вечером? Лучше днем, в субботу или в воскресенье. Хорошо, днем в субботу, часа в два. До свидания. Положив визитку в грудной кармашек своего элегантного фартука, Лидия поспешила к новому клиенту. В субботу около двух часов Лидия позвонила Анастасии. В трубке шли длинные гудки. Ответа не было. Уже подумав отключиться, Лида услышала, наконец, мужской голос. «Неизвестный» говорил на немецком. Лидия представилась знакомой Анастасии и попросила пригласить ее к телефону. Наступила пауза, но уже через минуту Лидия узнала голос Насти. «Добрый день, Лида. Спасибо, что не забыли обо мне. Но, к моему сожалению, я не могу сейчас поговорить с вами. Если бы мы могли встретиться часов в пять, как вы на это смотрите?» «Теперь я сожалею, Настя. Я работаю с трех часов». «Лида, на визитке есть мой адрес. Как только сможешь, я приглашаю тебя ко мне домой». Переходя на «ты», торопливо объясняла Анастасия. «Как только сможешь. Ну, в любой день недели приезжай ко мне. Позвони прежде, конечно. Извини, что не получилось поговорить. Я понимаю. Лучше ты позвони Насте. Запиши мой телефон». Лидия продиктовала номер своего мобильного и простилась. Через пять дней Анастасия позвонила, и Лидия поехала к ней домой. Квартира, в которой жила Настя, находилась в пятнадцати минутах езды от дома Лидии. Хозяйка встретила Лиду в дверях и пригласила в гостиную. Лида обратила внимание, что обстановка в гостиной была простой, небогатой. Настя предложила гости сесть в глубокое кресло, а сама села напротив, на небольшом диванчике. — Люблю видеть собеседника лицом к лицу, — объяснила Анастасия, улыбнувшись жалкой улыбкой. — Глаза, говорят, зеркало души. «Ну да, откровенный разговор предполагает в первую очередь душевную открытость», заметила Лидия мягким тоном. «Может, ты желаешь чего-нибудь выпить?» — поинтересовалась Анастасия. «Кофе, минеральной воды или сок?» «Нет-нет, спасибо, Настя, все хорошо», — ответила Лидия и, вновь окинув гостиную, искренне добавила. «У тебя довольно уютно, хотя очень просто». И картина со смыслом. Лидия указала на висевшую над диванчиком написанную маслом картину, на которой была изображена мокрая от осеннего дождя узкая улочка ночного города с горящими по обе стороны фонарями. В конце улицы сквозь дождевую завесу виднелась одинокая фигура идущего под зонтом человека. «Какой смысл ты увидела в ней?» — с интересом спросила Настя. Я никогда не думала об этом. Висит себе и висит. Мне видится в ней больше, чем изображено. Ну, подумай сама, Настя. Холодный осенний дождь, ночной город, пустынная улица и одинокая фигура человека. Так умело подобранные краски передают настроение человека, идущего под проливным дождем». Видишь, он убежал от теплого домашнего одиночества в холодный неуют улице. В его душе нет покоя, она замкнута в оковах своего отчаяния. Анастасия сосредоточенно слушала Лидию, чуть повернувшись к картине и разглядывая ее так, будто видела впервые. «А ты художник в душе, Лида!» — отозвалась после некоторого раздумья Анастасия. «Ты можешь чувствовать настроение людей». Скажи, почему ты подошла ко мне там, в ресторане? Тебе я тоже показалась одинокой и несчастной. Ты выглядела утомленной и опустошенной. Лидия старалась подобрать слова, чтобы не ранить собеседницу. Да и сегодня на твоем лице просматривается глубокая скорбь. Ты права, мне плохо». «Очень плохо. Я теряю сына, если уже не потеряла. Он в страшной зависимости, Лида». Анастасия опустила глаза, и по ее щеке скатилась крупная одинокая слеза. Лидия глубоко вздохнула, но не спешила прервать возникшую паузу. Она, будучи сама матерью, чувствовала, как тяжело сейчас этой женщине. В комнате зависла тягостная тишина. Анастасия пыталась овладеть собой, ее руки терли одна другую, а подбородок мелко дрожал. Лидия перебирала в мыслях возможные слова, которые могли бы стать началом полезной и утешительной беседы. Ей очень хотелось дотронуться до души этой женщины таким словом, которое осветило бы ту непроглядную темень, что царило в ее больной душе». Наконец ей пришло на память красивое христианское стихотворение, и она стала его читать вдумчиво и проникновенно. Нет прекрасней тебя, возлюбленный, нет дороже тебя, Господь. Жизнь моя была бы загублена, если б ты из пучины вод не извлек меня в Божьей милости, не согрел бы, не обласкал. О, как много тобой простилась мне! Сколько благости ты мне дал! Дух мой знает дорогу к вечности. Не собьюсь под твоей звездой, и с надеждой своей заветную окрыленно иду домой. Окрыленно иду домой. Гулким эхом раздалась в полной тишине, повторенная Анастасией последняя строка. А, о каком доме здесь говорит автор? Тихим голосом спросила она, посмотрев на Лидию уже успокоившимся взглядом. — О доме в небесах, Настенька, о доме в царстве Бога Отца! — с выражением умиления на лице ответила Лидия. — Ты что, веришь, что такой дом существует на самом деле, Лид? — недоверчиво спросила Анастасия. — Верю, так же, как верю в то, что сейчас нахожусь у тебя и говорю с тобой, Настя. Бог создал нас не для печали и горя, а для радости и мира. Он не хочет, чтобы мы плакали в подушку и не находили выхода в этом черном туннеле. Господь любит нас, беспокоящихся и отчаявшихся. Он ведь наш Отец, Он нас создал. Анастасия смотрела на Лидию и медленно качала головой, то ли соглашаясь с услышанным, то ли скептически отвергая услышанное. Лидия видела, что в ее душе шла борьба, которая отражалась на лице бликами света и тени, И она снова заговорила. «Настя, я много лет искала Бога, никогда не сомневаясь в том, что Он есть. Но только последние три года я стала понимать Его, как заботливого Отца, святого и мудрого, милостивого и прощающего Творца. Бог знает твою боль и твои мысли. Он всегда близко». Мы, конечно, самонадеянны и горды, чтобы сдаться на его милость, или настолько невежественны, чтобы поверить в его заботу о нас. Так если он знает, как ты говоришь, мою боль, почему он не уберет ее?» Почти извивительно спросила Анастасия. «Но ты ведь не просила его об этом, Настя. Он уважает твой выбор. Он ждет». «Чего?» Анастасия подалась вперед всем корпусом, словно ей захотелось встать и выбежать. Твоей просьбой о помощи. Помнишь, как твой маленький сын просил у тебя что-нибудь, и ты с любовью отвечала на его прошение? Ты себя считаешь взрослой и думаешь справиться с жизненными стрессами сама. Но для Бога ты маленькая и беззащитная. Нет, Лида, ты меня не услышала. Проблемы не у меня, а у сына. Это ему нужна помощь, его нужно спасти. И он не просит об этом ни меня, ни тем более какого-то бога. Он вообще не знает, что увяз с головой, что убивает себя каждый день. Анастасия не договорила. Входная дверь отворилась, и перед взором Лидии возникла фигура неопрятно одетого парня с длинными до плеч волосами». Он мутноватым взглядом скользнул по сидящим женщинам и вялой походкой в полном молчании прошел в другую комнату, потом прикрыл за собой дверь. Ну вот, ты увидела его, он уже в дозе. Плечи Анастасии опустились, и голова ее поникла. И что сделает Бог, когда мой мальчик оглушен наркотиком и больше ничего не может желать? Ничего, кроме очередной дозы. Лидия содрогнулась от услышанного и увиденного. Она не знала, что говорить. Казалось, все слова будут напрасны. Но внезапно ее осенила мысль, и она высказала ее вслух. «Ранами его мы исцелились. Настя, как зовут твоего сына?» «Степушка, Степан», — сокрушенно ответила Анастасия. «Есть средство спасти твоего Степушку. Это раны Христа». Он, Господь Всемогущий, понес наши немощи и взял на себя наши болезни. Я буду молиться о нем, Настя. Анастасия безотрадно кивнула головой. Если бы ты знала, как мне его жалко. Лидия посмотрела на свои наручные часы и, поспешно поднявшись, подошла к Анастасии. Нежно тронула ее за плечо. Настя, мне пора, извини. У меня осталось семь минут, чтобы доехать до ресторана». Скажи Степану, что его любит Иисус. Лидия направилась к двери и открыла ее. На пороге оглянулась. Анастасия оставалась сидеть, вперев свой остекленевший взгляд в какую-то точку на паркете. Эту живую картину можно было бы назвать «Любовь без надежды». Глава шестая Лидия с дочерью прогуливались по парку. Иногда они перебрасывались несколькими фразами, но потом снова шли молча. Хотя в воздухе пахло весной, вешнего тепла еще не было. Почки на деревьях уже стали набухать, и молодая травка радовала взор своей изумрудной зеленью. Было свежо и дышалось легко. Птиц еще не было слышно, только одинокий ворон вдруг появился впереди на аллее и неистово закаркал, словно возмущался вторжением людей на его территорию. Потом, возмущенно взмахнув смоляными крыльями и, взлетев, опустился на ветку молодой березки, откуда стал внимательно наблюдать за непрошенными гостями черными бусинками своих глаз. Поравнявшись с березкой, на которой сидел недовольный каркунишка, Олеся рассмеялась и погрозила ему пальцем. «Ишь ты какой! Мы же тебя не трогаем! Летай себе, ведь тебе дано небо, а нам пока еще только земля!» «Это правда, но, но я вот уже живу небом, Лесенька. Там и спаситель, и папин тоже. А вот вы со славой все еще землей наслаждаетесь». А как хорошо было бы нам всем вместе к небесам идти. Ну, мам, я не могу сейчас жить так, как вы с папой, ходить на собрания, читать Библию и говорить только о Боге. В моих мыслях живет Витаутес. Я думаю о наших встречах, прошедших и будущих. Ну, одно другому не мешает, дочка. Ты бы с Иисусом поговорила о своих отношениях с этим парнем. Он ведь все сердца знает наш Господь. И знает, что там на уме у каждого. «Да я тоже знаю, что на уме у Витаутаса. Я. Он обо мне думает. Он меня любит, мамочка. Посмотри, что он мне подарил». С этими словами Олеся что-то достала из нагрудного кармана своей модной курточки. Раскрыв ладонь, она показала матери подарок Витаутаса. Это была золотая цепочка с маленьким изящным брелком в виде хрустального сердечка. Украшение сверкало под вешними лучами. Олеся протянула матери цепочку и попросила. «Давай я надену ее, застегни, пожалуйста. Ну, теперь ты видишь, что этот парень влюблен в твою дочь». «Леся, Лесенька, любовь не подарками измеряется. Она проверяется временем и верностью. Ну, вот что ты знаешь о нем? Чем он занимается? Что любит?» «Почему до сих пор не работает? И вообще, на что он живет? Да еще делает такие дорогие подарки!» «Он работает, мам!» – с выразительным ударением произнесла Олеся. «Детективом!» – говорит, очень интересная работа. Хм, «Детективом? Угу. Он же программист!» – с досадой проговорила Лидия. «Ну, что ты узнала о нем?» Он с такой любовью говорит о матери. Бедная женщина все еще не может отойти от горя. После потери сынишки у нее появилась депрессия. И знаешь, Витаута с Элис хотят вызвать ее сюда, чтобы новое окружение отвлекло ее от тяжелых воспоминаний. Да как же они это сделают, когда сами не имеют статуса постоянных резидентов? «Мам!» — Олеся остановилась, взяла мать за руку. «Ну, послушай меня, пожалуйста». Витаутас хочет, чтобы мы поженились. Тогда он получит карту резидента и сможет помочь маме. Лидия торопела, услышав объяснение дочери. В ее душе поднялась буря от хитромудрой тактики Витаутаса. Она смотрела на дочь сострадательным взглядом и не могла охватить растревоженным разумом непредсказуемую ситуацию, в которой оказалась ее дочь. «Леся!» Почти шепотом произнесла мать. Ты-то хоть понимаешь, что происходит, или нет? Твой друг хочет использовать тебя в качестве наживки для получения права жительства в Германии. Мама, я скажу тебе больше. Только ты не делай поспешных выводов. О, ведь сотрудное сотрудное положение. Его могут депортировать. А наш брак спасет его от этого. Но я не хочу терять его, мамочка. Мы любим друг друга. Понимаешь ты это? Лидия не могла говорить. В горле мгновенно пересохло, будто оно было пережато невидимой ручищей. Мать в полном отчаянии смотрела на дочь и видела, как в ее глазах застыли слезы, готовые вот-вот омочить щеки, ставшие белыми словно мел. Мысли Лидии стремительно неслись в голове, стучали в висок, желая вырваться наружу. Но вот среди множества скоропалительных намерений появилась одна разумная и спокойная мысль. Ее она и озвучила. «Дочь, мы с папой любим тебя гораздо больше всех тех, кого ты встречала и еще встретишь в своей жизни. И поэтому мы не будем давить на тебя, не будем осуждать твой выбор. Ты вправе устраивать свою жизнь так, как ты хочешь». Олеся отступила от матери на один шаг и улыбнулась сквозь слезы. Потом бросилась к ней, горячо обняв, прошептала. «Я выйду замуж за Витаутаса, мамочка!» Весь вечер Лидия пребывала в беспокойных думах. За ужином Илья обратил внимание на рассеянность жены и хотел было спросить, что случилось, но воздержался. Он заметил, что и Олеся вела себя несколько необычно. Она казалась веселой и благодушно говорила о всяких несущественных вещах. Только Славик, как обычно, молча поедал свою порцию ужина. После ужина каждый занялся тем, чем ему хотелось. Илья включил телевизор, но, увидев, что жена взяла Библию и стала читать, выключил его. Зазвонил телефон. Илья снял трубку. Звонила его мама. Она приглашала детей на воскресный ужин. Илья поблагодарил и пообещал, что они придут обязательно. Прочитав несколько глав из Библии, Лидия ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Все в доме знали, что если мама закрывает дверь, значит, она будет молиться. К одиннадцати часам вечера в доме наступала тишина. Родители отправлялись спать. Раньше, когда дети были еще маленькими, они тоже подчинялись домашнему установлению, но теперь они редко укладывались в кровать в это время. Обычно Славик сидел за компьютером, а Олеся читала какой-нибудь интересный роман. Илья уже стал засыпать, когда услышал грустный вздох жены. Лидия повернулась на бок и затихла, но не прошло и двух минут, как она снова легла на спину. Илья оторвал сонную голову от подушки и, повернувшись к жене, заботливо поинтересовался. «Лидушка, а ты что, не спишь? Вздыхаешь и ворочаешься, а?» «Не могу спать. Сегодня я снова вспомнила от самого первого дня всю нашу жизнь». Илья от удивления даже сел в постели. «Что случилось? Что не так в нашей жизни?» Помнишь, милый, мы очень хотели ребеночка, а я все никак не могла забеременеть, а потом мне посоветовали обратиться к одной бабке. Я даже жила у нее три дня. Что только она со мной не делала. Что-то вышептывала, втирала что-то, подтягивала живот. Если помнишь, в этот же месяц я забеременела. Мы решили, что бабка чудо сотворила. Теперь-то, я думаю, что она была самой настоящей шептуньей. Знахаркой, связанной с духами тьмы. Вот и родилась наша Лесенька больной девочкой. Сколько страдала! И мы с ней. Врачи не могли помочь ей, так тетка Тоня свой наговор наслала на Лесю. Помнишь, она спала тогда почти двое суток, а потом у нее температура поднялась. Ой... «Лида, да что ты к таким дальним событиям обращаешься, если даже и было когда-что? Мы же другие теперь. Новое творение Богу себя посвятили. Свободные мы». «Мы-то свободные, Илюша, а вот Леся нет. Знаешь, что она надумала? Замуж за витаута сойти, Говорит, он ей предложение сделал, а она согласилась. Но ведь мы совсем не знаем этого парня». Чувствуя я своим материнским чутьем, скрывает он от лески свою сущность. Не тот он, каким показывает себя. Внимательным, умным и заботливым, подарки дорогие дарит, а сам что-то глубоко прячет. — Ну, может, ты ошибаешься, Лида? Она же с ним уже столько времени проводит. Увидела бы, поняла, если бы. Да не видит она, слепая, словно. Видимо, слепая и есть. И все это от того и лечение Бабкиного идёт. Я виновата перед дочерью. Ну вот, теперь ты себя казнить будешь. Господь все простил тебе, очистил. Забудь это все. Меня-то очистил. Олеся остается под тем заклятием. Она же к Богу идти не хочет. И без Бога семью свою строить собралась. — Лейда, успокойся. Ну, пожалуйста. Я поговорю с ней завтра. Еще ничего не произошло. Спи, родная моя, спи. Илья обнял жену и ласково погладил ее, словно ребенка, по голове. Лидия уткнулась лбом в его грудь и затихла в родном объятии. Лидия услышала звонок своего мобильного из ванной, где только что закончила принимать душ. Накинув на себя халат и полотенце на мокрую голову, она выбежала в гостиную и, взяв телефон со столика, нажала кнопку ответа. Звонила Женя. Она была краткой. Поведав Лидии о том, что встреча снова откладывается по причине изменений в ее личной жизни. «Я решила снова выйти замуж, ледок Он немец, очень состоятельный, солидный мужчина». «Тоже разведенные, так что у нас есть много общего». Перемежая слова мелодичным смешком, Женя делилась своим видением создания новой семьи и выразила надежду на скорую встречу с Лидой. «Только теперь я буду уже не одна. Как-нибудь приедем к вам Свилли? А как у вас дела? Леська замуж еще не выскочила? Нет?» Лиде совсем не хотелось говорить на тему, которая была для нее тревогой номер один. Она ничего не сказала об Олесе, но поделилась своим желанием быть верующим человеком. Сказала, что читает Библию и ходит в дом молитвы, на что Женя громко рассмеялась. Ха -ха, скажи, что ты шутишь, Лид. Я же тебя знаю веселой пивуней и талантливой баянисткой. Ты что, похоронить себя собралась? Ну почему же похоронить? Наоборот, хочу стать живой для Бога. Буду петь и играть своему спасителю Иисусу. А, ну да. Это ты и так Бога называешь? Ну, надеюсь, он оценит твой талант. А Илья что по этому поводу тебе говорит? Илья прежде меня понял, в чем смысл настоящей жизни. О, тогда я молчу. Но у нас еще остаются другие темы для общения, надеюсь? Конечно, Жень. «Хорошо. И все же я надеюсь на нашу встречу, и тогда поговорим обстоятельно. Пока, Лидок!» «Я искренне желаю тебе всего доброго, Женя. До свидания!» Лидия вернулась в ванную, высушила волосы феном и пошла одеваться, чтобы ехать на воскресное служение в дом молитвы. Тем временем Илья напомнил детям, что сегодня всей семьей они едут к дедушке и бабушке на ужин. «Пожалуйста, будьте дома, чтобы нам с матерью не волноваться, ожидая вас. Бабушка не любит опозданий». «Не, пап, не волнуйся, я-то уж точно буду дома. Попасть на бабушки нужен, да это же праздник. Она у нас обменная мастерица в приготовлении немецких штруделей». Отец с улыбкой кивнул сыну и посмотрел на дочь, взглядом спрашивая ее. Леся в ответ тоже согласно кивнула головой, дожевывая свой бутерброд и запивая его апельсиновым соком. Ровно к четырем Илья подъехал к дому, где жили его родители. Дверь в дом была открыта, и как только машина припарковалась, на пороге появился дедушка Генрих. — Добро пожаловать, наши дорогие дети! — радушно встречал он выходящих из машины, одного за другим. У бабушки все готово. О, а вы сегодня, как настоящие немцы, точные и в полном составе. Выглядывая из-за плеча своего супруга, нараспев, проговорила бабушка Вера. Лесенька, красавица, наша рада тебя обнять. И тебя, конечно, наш возмужавший внук. Ласково потрепав Славика по шевелюре, дедушка Генрих поцеловал внучку в лоб и обнял Лидию. Илье досталось его мужское рукопожатие. Войдя в гостиную, гости увидели уже накрытый стол. — Сразу приступим к пробе, — приглашая за стол своих дорогих гостей, — молвил дедушка. — Вы ведь, как я понимаю, еще и не обедали? — Так, отец, мы с Лидой только вернулись со служения. Бабушка Вера стала снимать крышки, супницы и жаровни, и сразу по всей комнате стал разливаться превосходный запах приготовленных ею блюд. Славик приподнялся со своего места и заглянул в жаровню. Перед его любопытным взором оказался запеченный до золотистой корочки гусь. Вокруг него покоились пропитанные сливочным маслом подрумяненные немецкие штрудели. — Красота! бабуля! я так и знал, что ты сделаешь, Трудли! — торжественно заявил Славик. — Всю дорогу я мечтал об этом моменте, глотая слюнки, а теперь... — А теперь мы помолимся! — подытожил речь внука дедушка. Все склонили головы в молитве. Дедушка молился на немецком языке, благодаря Бога за предстоящую трапезу и за встречу с детьми. Все блюда были очень вкусными. Бабушкину стряпню вкушали неторопливо, с наслаждением, и поэтому ужин длился долго. Насытившись, Олеся со Славиком поблагодарили за чудесную трапезу и вышли во двор полюбоваться садом, в котором уже благоухали цветущие фруктовые деревья. — Ну, как прошло у вас служение? — поинтересовался отец Ильи. «Хорошо, как всегда», — отозвался Илья. «Мы с Лидой заявили на крещение. Желаем стать членами церкви и служить Господу в этой общине». «Какое крещение?» — встрепенулась мать Ильи. «Мы же тебя в детстве крестили. Перекрещиваться — грех». «Да нет, мама, нет никакого греха», — спокойно возразил Илья. «А мы что же, не по слову Божию тебя крестили?» — с обидой проговорила мать. — Нет, мама, ни по слову, и не обижайся. Илья откинулся на спинку стула и с сыновней нежностью смотрел на взволнованное лицо матери. — Когда вы меня крестили, я же ничего не понимал, малышом был. А потом, крещенный, когда вы творил грехи каждый день, большие и маленькие, ну разве это правильно, отец? Генрих пожал плечами и с недоумением задал свой вопрос. – Какие ты творил грехи, сын? Ты просто пугаешь нас с матерью. Всякие. Жил для себя, любил выпить, осуждал людей, завидовал, сквернословил, в Бога не верил. Да разве перечислить все? – Ой, да какие же это грехи, сын? Все так живут. Ты же, сынок, не воровал, не убивал. Ну, что в Бога не верил, это, конечно, плохо. Попыталась успокоить сына и себя мать. «Мам, Библия говорит, что каждый должен покаяться и принять Евангелие, и только потом креститься. Это же ясно исключает новорожденных младенцев. Они не имеют собственных грехов, в которых надо каяться. Да и способен ли ребенок принять слово Христово?» Генрих и Вера переглянулись, и на их лицах возникла то ли досада, то ли растерянность. «Ты тут нас своим непонятным учением не загружай. Наши отцы и деды крестили своих деток, а вы умнее их, что ли?» В голосе матери появилось негодование. «Ишь ты, не учи нас с отцом, и перекрещиваться не позволим». «Я уважаю и люблю вас, вы мои родители, но в этом вопросе я принимаю решение сам, мама», — твердо ответил Илья. Только через мой труп, поднявшись со своего места, грозно ответила мать, с вызовом взглянув на невестку и сына. Илья тоже встал, обошел стол и, подойдя к матери, обнял ее. «Мама, не говори такие слова. Я буду исполнять слова Спасителя Иисуса Христа. И давай не будем ссориться». Мать выскользнула из объятий сына и ушла на кухню. В комнате повисло неловкое молчание. Отец откашлялся и усталым голосом медленно проговорил. — Не обижайтесь на мать, как-то все не так получается. Илья положил свою руку на плечо отца и ласково сжал его. Потом тоже прошел на кухню. Лидия вышла во двор и позвала детей. Через минут десять-пятнадцать Илья появился на крыльце в сопровождении отца. Мужчины мирно разговаривали. Лидия сказала детям, чтобы они простились с бабушкой и дедушкой. Леся забежала в дом, а Славик подошел к деду. Когда все сели в машину, и она медленно тронулась с места, на крыльце появилась бабушка Вера. Она слабо улыбнулась и помахала рукой в знак прощания. В ответ в открытых окнах автомобиля появились четыре руки и раздались дружные возгласы. «До свидания!» Глава седьмая Через две недели Анастасия вновь позвонила Лиде и попросила приехать к ней. Лида спросила, не будет ли возражений, если она приедет вместе с мужем. «Видишь ли, Настя, Илья знает Библию лучше, чем я. Он сможет ответить на твои вопросы. Ты извини, но я поделилась с ему о твоей проблеме. Он даже достал для Степана Библию». Анастасия немного замялась и, хотя не очень охотно, но согласилась. «Если бы мой сын заинтересовался, благой, как ты говоришь, вестью, если бы...» Да он и слушать не хочет ничего. Я сказала ему те слова, как ты просила. Он только засмеялся. Думаю, Степа и книгу эту читать не будет. Ничего нет удивительного, Настя. Мало кто откликается на Божий зов сразу. Я такого не знаю даже». «Ты и сама на божий зов не торопишься». «Ой, Лидия, я ж говорила тебе, что меня волнует состояние сына. Он погибает, а не я. У меня все нормально. Мне его спасать нужно. Вот и цепляюсь за все, что хоть какую-то надежду дает. Ну, приходите, послушаю вас. Может, что-то и услышу полезное для него». Лидия пообещала, что они подъедут завтра. Положив трубку, она с волнением сказала мужу, «Да чего же мы, люди упрямые и медлительные, чтобы услышать сердцем, а не ушами, и верить Богу? Настя считает, что ей не нужно ничего от Бога, за исключением одного – исцеления сына от зависимости. Себя же она видит вполне здоровой». М -м, «Точно так же, как я. А разве ты не спорила с Богом?» Разве не считала, что можешь обойтись без Библии? И пыталась угождать Богу исполнением обрядов. Лидия сокрушенно вздохнула. Было, все это было. Но теперь-то я знаю, как хорошо с Иисусом, и хочу, чтобы люди тоже об этом узнали, получили свободу. Не забывай, дорогая, что этого не хочет сатана. Он навязывает человеку подозрительность, недальновидность, самонадеянность. — Да, это так. Слушай, Илья, я все хотела спросить тебя, чем закончился твой разговор с дочерью? Получилось до нее достучаться? — Нет, не получилось. Илья отложил в сторону свежий номер газеты. Но я вновь убедился в том, что душевная слепота снимается только Духом Святым. К сожалению, наша любимая дочь не может сейчас унимать Богу. Истинной любви. Она опутана ложной. Она продолжает утверждать, что любит этого парня. Она уверена в том, что с ним уже счастлива и потому хочет выйти за него замуж. И все-таки, что ты ей сказал, Илюш? Сказал, что мы не благословляем ее на этот брак». Если она все-таки даже без нашего родительского благословения пойдет на это, то должна знать, что посеянная ею и будет пожинать сама». «Это же так ужасно, Илья!» – воскликнула Лидия. «Это закон, милая, я ничего не сказал от себя». Так сказал Бог, что посеет человек, то и пожнет». «Господи, да не будет этого с нашей лесенькой!» мысленно возвала Лидия к Богу и тут же поняла, что ее просьба неверна. Бог не меняет своих законов никогда. Человек должен повернуть свое сердце к извечной мудрости Создателя. Анастасия встретила супругов Лемон с накрытым столом. Лидия обратила внимание, что она выглядит лучше, чем в прошлую их встречу. Это ее обрадовало. Познакомившись с Ильей Анастасия как-то подружески обняла Лидию и деликатно спросила. «Посидите со мной за чашкой чая». «Я бы выпил минеральной водички», — отозвался Илья. «Илюш не чаёвник, Настя. Думаю, как многие мужчины. А вот я люблю чай, особенно на травах», — объяснила Лида. «Может, Илья, чашечку кофе? У меня сегодня день рождения, я даже торт испекла». Как-то застенчиво произнесла Анастасия. «Ой, а мы без подарка и без цветов даже!» — сокрушенно сказала Лидия. «Что ж ты молчала, Настя?» «Да разве дело в подарке? Не хочу быть одна в свой день!» С нотками печали ответила именинница. «Сын мой не вспомнил об этом. Закрылся в своей комнате. Тишина там. Видимо, спит». «Ну, если день рождения, то будем праздновать», — Илья вложил в голос искреннюю веселость. «И торт нужно попробовать». Анастасия принесла из кухни высокий фарфоровый чайник с кипятком и, ставя его на стол, довольно заметила. «Купила вот себе на день рождения. Красивая вещь нужные. нужная». Ну, что ж вы и все еще стоите? Ой, простите меня, я даже не предложила вам сесть. Давайте сразу к столу, Илья, Алида. Пока Анастасия разрезала торт, Илья вызвался разлить чай по чашкам. В этом мгновение раздался едва слышимый щелчок. Никто, кроме Лидии, не обратил на него внимания. Слегка повернув голову, она заметила, как дверь в комнату Степана медленно приоткрылась. Она подумала, что сейчас выйдет Степан и даже обрадовалась, что это произойдет, но он не появился. Анастасия принесла стакан минеральной воды и поставила его перед Ильей. Лидия положила на блюдце кусочек торта и подала мужу. Прежде я не знал, что у человека могут быть два рождения. Издалека начал свой разговор Илья, чтобы возбудить интерес хозяйки. Первый день рождения приводит человека в мир и, в конце концов, к смерти. И люди, не задумываясь об этом, каждый год празднуют свой день, который приближает их к неминуемой кончине. Илья сделал паузу, отламывая ложечкой кусочек торта, и с удовольствием отправил его в рот. Проглотив воздушно-сладкое лакомство, он смачно пришмокнул от наслаждения. «Очень вкусно, Анастасия!» по настоящему день рожденский торт расти большой и будь послушной взбалагурил он стараюсь улыбнулась анастасия а что же там дальше я имею в виду второй день рождения ну а второй день рождения удивительно прекрасный илья ждал этого вопроса он ведет к жизни что значит к жизни недоуменно поинтересовалась настя взглянув на подругу Лидия, перехватив ее взгляд, одобрительно кивнула Настю, мол, «Правильно спрашиваешь?» М -м, «Если первое рождение человеку дают папа с мамой, то второе он получает от Бога, а все, что дает Бог, вечно и прекрасно». Илья отловил еще один кусочек торта. «А как это происходит, можно узнать из Слова Божьего Библии. Кстати, вот она». Он полез в карман, достал небольшого формата Библию и поднял ее над столом. «Вот откровение Бога для тебя, именинница!» Анастасия разочарованно опустила голову. Ответ Ильи на ее вопрос, казалось, не принес ожидаемого удовлетворения. «С твоих слов, Илья, мы живем не настоящей жизнью, получается», – скептически произнесла она. Но Илью не смутил ее подозрительный настрой, и он просто и серьезно подтвердил. «Да, и так говорит Бог Настя, а не я». «Ну и ладно, пусть будет так», — с небрежностью снисходительностью согласилась Анастасия. «Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Мне не хочется слышать о смерти. Надеюсь, она еще далеко. Так что еще поживем». «Мы как раз и говорим о жизни Настя». «О той жизни, которая дается во второй день рождения. а жизни вечной, с Богом, потом». Илья переменил тему. «О, за твоим окном уже березка распустилась. Красота! Это разве не подарок, Анастасия? Весна всегда считалась символом новой жизни. В хорошее время ты родилась на землю». «Да, хорошее. Только вот...» Анастасия вдруг замолчала, направив взор поверх головы Лидии. Лидия обернулась и увидела молодого человека, стоящего за ее спиной. Как тихо он подошел, она даже не расслышала его шагов. «Здравствуйте!» – прозвучал хрипловатый голос Степана. И, коснувшись материнского плеча, он произнес, направляясь в кухню. «С днем рождения, мам! Я себе кофе налью!» Анастасия торопливо поднялась. «Садись, Степ, я сейчас принесу! Я сам!» Отрывисто бросил Степан и скрылся в кухне. Чувство неудобства охватило Анастасию и передалось гостям. Только когда Степан, пройдя мимо, с кружкой кофе зашел в свою комнату, Анастасия извинительно заметила. — Вот такое у нас с ним общение, в двух-трех словах за день. — Да все изменится, Настя, ты не отчаивайся, — дотянувшись до руки Анастасии и ласково коснувшись ее, сказала Лидия. С нашими любимыми детьми, особенно повзрослевшими, нередко случаются серьезные проблемы. Анастасия, вы к нам приходите. Всем нам нужно общение. А хорошая дружба наполняет сердце покоем и довольством. Мы с Лидой будем рады снова увидеться с тобой. А теперь нам пора. Благодарим за угощение. С этими словами Илья поднялся, кивнув жене. Лидия встала, обняла Настю со словами – Знаешь, один мудрый человек сказал хорошие слова. «Самый верный способ добиться счастья для себя – это искать его для других. Будем дарить друг другу тепло наших сердец, Настя». Анастасия благодарно улыбнулась в ответ.